Глава сорок шестая. «За воротами». Перин почти не обратил внимания на распоряжение, отданное рандом одной из дев. «Скажи Сулин, чтобы она приготовила покои для Перина и Фейли. Да, пусть повинуется им так же, как и мне». Девы, по всей видимости, сочли сказанное превосходной шуткой. Обе они прямо-таки покатились со смеху, но Перину было не до них. И не до шуток ибо неподалеку возле увешанной шпалерами стены стоял, сложив руки на груди, невысокий худощавый мужчина с густыми тронутыми сединой висячими усами. Даврам Башер. Перин и сомневался в этом, хотя чертами лица немолодой солдейц совсем не походил на фейли. А ростом был, пожалуй, даже чуть ниже ее, но осанка, посадка головы и взгляд Так ястреб мог бы смотреть на курятник, не оставляли места сомнениям. То был он, и он все знал. Распрощавшись с Рандом, Перин глубоко вздохнул и побрел по коридору, жалея, что с ним нет топора. Башер тот носил меч. «Лорд Башер!» Перин поклонился, но ответного поклона не последовало. Этот человек источал холодную ярость. «Я о нам надо поговорить», — бросил Башер и повернулся на каблуках. Перину ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Он едва поспевал, хотя и был выше ростом. Миновав два поворота, Башер вошел в небольшую гостиную и, впустив Перина, закрыл дверь. В высокие окна врывался солнечный свет а высокий потолок не спасал от духоты. Два мягких кресла с высокими резными спинками стояли напротив друг друга возле инкрустированного лазуритом столика, на котором красовался серебряный кувшин с тонким горлышком и два серебряных же кубка. Судя по запаху, в кувшине был не пунш, а чистое крепкое вино. Наполнив кубки, Башер протянул один из них Перину, властным жестом указав на одно из кресел. Губы его кривились в улыбке, но казалось, что губы и глаза принадлежат разным людям. Таким взглядом можно забивать гвозди. «Я полагаю, перед вашей свадьбой Зерине немало порассказала тебе о моих владениях, о сломанной короне. Она всегда была меру разговорчивой девушкой». Башер продолжал стоять, поэтому не садился и Перин. Что еще за сломанная корона? Фейли ни разу не упоминала ни о чем подобном. Сначала она говорила, будто вы торгуете мехами. Или, может, сперва сказала, что с троевым лесом, а уж потом мехами. А еще говорила про ледяные перцы, дескать, вы их продаете. «Торгую мехами?» — удивленно пробормотал Башер. То одним, то другим она и сама путалась, — продолжал Перин. Ну, а со временем я приметил, больно уж часто она повторяет ваши слова насчет того, что да как должен делать военачальник. Пришлось спросить ее напрямик, и... Он опустил голову, но потом заставил себя встретиться с собеседником взглядом. Узнав, кто вы такой, я чуть было не раздумал на ней жениться. Да только Фейли... Уже все для себя решила, а уж, коли она чего решит, ее с места не сдвинешь. Ровную пряжку мулов, коли они заортачатся. Ну и потом я любил ее, люблю ее. «Фейли — Фейли? — рявкнул Башер. — Что еще за Фейли? Провались она в бездну Рока. Мы говорим о Зерине, моей дочери. Она назвалась Фейли, став охотницей за Рогом терпеливо пояснил Перин, желая произвести на Башера хорошее впечатление. «Ведь не ладить с тестем все равно, что не ладить с тёщей. Давно, еще до того, как мы встретились. Охотницей?» Башер неожиданно ухмыльнулся, и в его голосе прозвучала гордость. Запах гнева почти исчез. «Надо же!» «Озорница!» «А мне и словечком не обмолвилась. «Должен признать, имя Фейли подходит ей больше, чем за Это ее матушка настояла, а я...» Он вдруг встрепенулся и с подозрением уставился на Перина, В воздухе повис гнев. «Слушай, парень, не пытайся заморочить мне голову. Мы говорим о моей дочери и о вашем так называемом браке». «Так называемом?» Перин всегда умел держать себя в руках. Даже госпожа Лухан ставила его в пример другим. Это не так трудно. Если ты гораздо сильнее большинства сверстников и в драке можешь кого-нибудь ненароком покалечить, поневоле научишься сдерживаться. Но сейчас спокойствие давалось ему с трудом. Обряд совершило мудрое, в присутствии свидетелей, как ведется в двуречье испокон веку. Да хоть бы его совершила Агирский старейшина, а свидетельницами были шесть Айси Дай. Зерине еще не достигла тех лет, когда можно выходить замуж без согласия матери. Она такого согласия не спрашивала и, само собой, не получала. Сейчас она как раз беседует с Дейрой. Уж не знаю, удастся ли моей дочке убедить мать в том, что она созрела для замужества. «Не удастся! Дейра заберет ее в мой лагерь и задаст ей хорошую трепку!» «Ну, а тебя...» Пальцы башера невольно поглаживали рукоять меча. «Ну, а тебя я убью!» Слова эти прозвучали почти весело. «Фейли! Моя!» — прорычал Перин. Вино пролилось ему на запястье, и он с удивлением понял, что сплющил в кулаке кубок. Искореженный кусок серебра Перин осторожно положил на стол рядом с кувшином, но со своим голосом ничего поделать не мог. Никто не отберет ее у меня, никто. Попробуйте забрать ее в свой лагерь или куда угодно, и я явлюсь за ней. Со мной девять тысяч человек, промолвил Башар на удивление мягким тоном. И что? Их труднее убивать, чем троллоков? Попробуйте забрать ее, и мы это выясним. Пэрри набила дрожь, а кулаки он сжал так, что они заболели. Он и припомнить не мог, когда ему случалось впасть в такой гнев. Башара глядел его с головы до пят и покачал головой. «Пожалуй, убив тебя, я совершил бы позорную ошибку». Наш дом нуждается в притоке свежей крови. И еще мой дед говорил, что мы становимся все мягче. И он был прав. Я, хотя стыдно в этом признаться, и в половину не таков, как он. А уж за Рене она совсем мягкая. Не слабая, заметь. Он помолчал и кивнул, видимо, поняв, что Перин не собирается утверждать, будто Фейля слабая но все равно слишком мягкая. Услышанное настолько потрясло Перрина, что он даже не заметил, как уселся в кресло. Уж не спятил ли этот человек с его перепадами настроения? И надо же такое сказать, Фейли слишком мягкая. Конечно, она умеет быть восхитительно мягкой, но вовсе не в том смысле, какой имел в виду ее отец. Любой, кто так подумает, рискует голову потерять. Даже Перрин. Башер поднял со стола искореженный кубок, внимательно осмотрел его, положил на место и уселся сам. «Ладно. Прежде чем Зарина отправилась к матери, она немало порассказала мне о лорде Перрине Двуреченском, грозе троллоков. Это неплохо. Мне по нраву люди, не отступающие перед тролоками. «Но я хочу узнать о тебе побольше», — он выжидающе смотрел на юношу, потягивая вино из кубка. Перин пожалел, что тут нет дынного пунша, который он пил с Рандом. В горле пересохло, и Перин даже не помнил, успел ли отпить вина из своего кубка, который он зря так помял. Как не хотелось ему произвести хорошее впечатление, но начинать приходилось с правды. «Дело в том, что на самом деле я никакой не лорд. Я кузнец». Просто так вышло, когда нагрянули троллоки. Он осекся, увидев, что Башер так смеётся, что ему приходится утирать слёзы. «Парень, творец, никогда не создавал домов! Некоторые об этом забыли, но покопайся в любой родословной, и непременно доберёшься до простолюдина, который не струсил...» и в трудную минуту, когда все бегали и гоготали, как ощипанные гуси, взял ответственность на себя. И заметь, многие забывают о другом. Путь вниз может оказаться столь же скорым и неожиданным. «В Таире у меня есть две горничные. Они были бы леди, не сваляя их предки дурака лет двести назад. А один Сидонский дровосек...» уверяет будто он потомок древних королей и королев правивших еще до артура стребиное крыло может и не врет дровосект хороший дорог вниз столько же сколько и наверх причем все они скользкие и крутые башер фыркнул так что у него зашевелились усы глупец стонет когда судьба сталкивает его вниз Но дважды глупец тот, кто стонет, ежели судьба его возносит. Я хочу знать не кем ты был и даже не кем ты стал. Для меня важно, что у тебя внутри. Положим, моя жена не сдерет за Рене шкуру, а я так и быть оставлю тебя в живых. Что дальше? Знаешь ли ты, как следует обращаться с женой? Памятуя о необходимости производить хорошее впечатление, Перин не стал говорить, что предпочел бы снова стать кузнецом. — Я обращаюсь с Фейли, как умею, — произнес он, взвешивая каждое слово. Башор снова хмыкнул, — Как умеет, а? Его бесцветный тон превратился в недовольное ворчание. — Тебе стоит научиться этому как следует, парень, а не то. — Надеюсь, ты меня понял. Жена не солдат, чтобы бегать туда-сюда по приказу. В каком-то отношении женщина все равно, что голубка. Когда держишь голубку в руке, дело это в той мере, какая тебе кажется необходимой, иначе ей будет плохо. Ты ведь не хочешь, чтобы Зарине было плохо. Надеюсь, мы друг друга поняли. Неожиданно улыбка Башара стала чуть ли не смущенной а голос зазвучал почти по дружески вообще то из тебя может получиться неплохой зять Айбара. бара но если ты сделаешь ее несчастной пальцы его снова коснулись рукояти меча постараюсь чтобы она была счастлива серьезно ответил перрин обидеть ее последнее чего бы я мог захотеть вот и прекрасно потому как это последнее, что тебе удалось бы сделать в этой жизни». Башер по-прежнему ухмылялся, но у Перина не было оснований сомневаться в серьезности его слов. «А сейчас, пожалуй, самое время отвезти тебя к Дейре. Пойдем-ка туда, покуда они друг дружку не поубивали. Они малость увлекаются, когда спорят». А Зарине уже слишком взрослая, чтобы ее так запросто можно было отшлепать. Башер поставил кубок на стол и, уже направляясь к двери, произнес. «Одно, парень, я советую тебе иметь в виду. Если женщина говорит, будто чему-то верит, это далеко не обязательно правда. То есть она-то говорит правду, потому как действительно верит. Но то, во что верит женщина, еще далеко не истина». «Учти это!» «Непременно», — пообещал Перин. Кажется, он понял, что имел в виду Башер. Фейли порой обращалась с истиной весьма вольно. Не в том, что было действительно важным или казалось таковым ей, но если она давала обещание, исполнять которое ей не хотелось, то всегда ухитрялась оставить какую-нибудь лазейку, позволявшую поступить по-своему, формально не нарушив слова. Чего он не мог взять в толк, так это того, какое отношение имели слова Башера к матери Фейли. Идти пришлось далеко, по длинным коридорам и вверх по высоким лестницам. Солдейцы во дворце встречались нечасто, зато аильцы, прежде всего, девы, чуть ли не на каждом углу. То и дело попадались одетые в красно-белые ливреи слуги, они кланялись или приседали в реверансе. А также женщины и мужчины в белом, вроде тех, что увели лошадей. Эти сновали с подносами или ворохами белья, потупя очи и, кажется, не замечая никого вокруг. Неожиданно Перрин заметил, что у многих из них на голове такие же красные повязки, как и у некоторых аильцев. Должно быть, они тоже аильцы. Но он обратил внимание и на другое. Такие повязки носили и мужчины, и женщины, из числа одетых в белое, тогда как среди аильцев в обычных нарядах только мужчины. Ни одной девы в такой повязке он не углядел. Гаул рассказывал ему кое-что об аильцах, но ни о каких повязках даже не упоминал. Как только Перрен с Башером вошли в комнату, усланную узорчатым красно-зелено-золотым ковром, на котором стояли инкрустированные драгоценной поделочной костью кресла и маленькие столики, чуткий слух Перина мигом уловил доносившиеся из-за двери, из внутренних покоев, женские голоса. Слов он не разобрал, понял только, что один из голосов принадлежит Фейли. Неожиданно донесся шлепок, и почти сразу же за ним другой. Перин поежился с одной стороны нужно быть последним болваном чтобы встрять между женой и тещей когда они ссорятся обычно такому шерстиголовому дураку достается от обеих однако хоть он и не сомневался в способности фейли постоять за себя ему доводилось видеть как женщины сильные и решительные сами имевшие детей а то и внуков перед своими матерями рабели, словно девчонки расправив плечи Он шагнул к дверям, но Башера опередил его и неспешно, словно времени у него немерено, постучался костяшками пальцев. «Ну, конечно, он-то ведь ничего не слышал и, небось, не знает, что они там сцепились, словно кошки в мешке. Мокрые кошки!» «Войдите!» — послышался громкий, спокойный голос. Перину все же удалось не проскочить вперед мимо Башера, но, оказавшись внутри, он тут же принялся искать глазами жену. Она была там. Сидела в кресле с широкими подлокотниками, поставленным так, чтобы яркий свет из окна не слепил глаза. Ковер в этой комнате лежал темно-красный, что наводило на мысль о крови, и на одной из шпалер красовалось изображение женщины верхом на коне, охотившейся с копьем на леопарда. На другой была изображена яростная битва, завязавшаяся вокруг знамени с белым львом. От Фейли исходило множество запахов, свидетельствовавших о противоречивых, накладывавшихся одно на другое чувствах. А на левой щеке виднелся красный след от пощечины. Но, завидев Перина, она слабо улыбнулась. Зато сам Перрин удивленно заморгал. После всех этих разговоров о голубках он ожидал увидеть хрупкое воздушное существо, но леди Дейра оказалась на дюйм выше мужа и весьма величавой. Не крупная и округлая, как госпожа Лухан, и не такая здоровенная, как Дейс Конгар, впору махать молотом в кузне, но величавая и полногрудая. Хотя, конечно... Не следовало думать так о собственной тёще. Теперь Перин понял, от кого досталась Фейли её красота. Лицом она точь-в-точь точь походила на мать, только без проблеска седины в волосах. Если, дожив до таких лет, Фейли будет выглядеть так же, Перин может считать себя счастливейшим человеком. С другой стороны, характерный салдейский нос — делал леди Дейру похожей на орлицу, а устремленный на Перрина взгляд темных раскосых глаз усиливал это впечатление. Не дать не взять орлица, готовая закоктить нахального кролика. От нее исходил запах ярости и презрения, но Перрин с удивлением отметил, что и на ее щеке красуется багровый отпечаток. «Отец, мы только что говорили о тебе», — сообщила Фейли с нежной улыбкой и расцеловала Башера в обе щеки. Перри ощутил легкий укол ревности. «Почему это она расточает нежность отцу, а не мужу?» «С него, значит, и улыбочки хватит?» «Обо мне!» «Так, может, за Рене мне не помешало бы куда-нибудь спрятаться?» — со смехом отозвался Башер. Со смехом, будто не заметил, что они надавали друг дружке пощечин. «Она предпочитает, чтобы ее называли Фейли Давром», — рассеянно обронила леди Дейра. Сложив руки под пышной грудью, она с ног до головы окинула Перрина откровенным оценивающим взглядом. «Теперь все зависит от него», — шепнула Фейли отцу. Тихонько, но перрин слышал, и вынужден был признать... Наверное, так, коли дело дошло до обмена оплеухами. Расправив плечи, он уже собрался сказать леди Дэри, что будет обходиться с Фейли ласково, словно она котенок, а вести себя смирно, словно сам он ягненок. Конечно, на самом деле все обстояло несколько иначе. Смиренного ягненка Фейли мигом насадила бы на вертел. Но деваться Перину было некуда. Чего не сделаешь ради сохранения мира? Кроме того, он ведь и вправду старался быть нежным с Фейли. Ну а лорд Башер, наверное, завел свою песню насчет мягкости из-за леди Дейры. Мало у кого хватило бы смелости обращаться с ней иначе. Но Перинер та раскрыть не успел, как заговорила мать Фейли. «Не думай, что раз у тебя глаза желтые, ты уже и волк». «Достаточно ли ты крепок, молодой человек?» чтобы управиться с моей дочерью. Судя по ее рассказам, ты размазня. Потакаешь всем ее дурацким капризам, она из тебя веревки вьет. Эйр напешил. Баш уселся в кресло, где прежде сидела Фейли, и, закинув ногу на ногу, принялся с добродушным видом рассматривать носки своих сапог. Фейли уселась на подлокотник, бросила негодующий взгляд на мать и, ободряюще, так же, как и когда наставляла Перина не поддаваться ранду, улыбнулась мужу. «Не думаю, чтобы она вела из меня веревки», — пробормотал Перин. Попытки такие были, в этом он отдавал себе отчет, но ни одна из них не увенчалась успехом. Так, во всяком случае, ему казалось. Ежели он в таких случаях и уступал, то только, чтобы сделать ей приятное». Леди Дейра многозначительно фыркнула. Слабаки никогда так не думают. Женщине нужен сильный мужчина, сильнее ее самой, вот так-то. Она ткнула Перрина пальцем в грудь, да так сильно, что он охнул от неожиданности. Никогда не забуду, когда Даврам впервые показал мне, кто в доме хозяин. Взял за шкирку да тряхнул как следует. Это было великолепно. Перрин растерянно моргал. Ничего подобного он и представить себе не мог. Если женщина сильнее мужчины, она рано или поздно начинает его презирать. Перед ней встает выбор — или тиранить мужа, или, чтобы не унизить его, делать вид, будто она слабее, чем на самом деле. Но если муж и вправду силен, она ткнула Перина еще раз гораздо ощутимее, чем в первой. Она может не только не скрывать своей истинной силы, но и стать еще сильнее. Тебе придется доказать Фейли, что ты не слаб. Очередной тычок оказался еще крепче. Женщины из моей семьи подобны леопардам, охотничьим леопардам. Обучишь Фейли охотиться по твоей команде, и она будет относиться к тебе так, как ты заслуживаешь. Но хватит ли у тебя на это сил? От очередного тычка Перин подался назад. «Может, хватит толкаться?» — прорычал он. Ему хотелось потереть то место на груди, куда пришелся тычок. Но он сдержался. Фейли вовсе не думала ему помогать, просто сидела себе да улыбалась. Башер поглядывал на Перина, поджав губы и подняв брови. «Если я ей потворствую, то потому что мне так хочется. Мне нравится видеть, как она улыбается». Ежели вы надеетесь, что буду ее шпынять, то можете об этом забыть. Видать, он все-таки ляпнул что-то не то. Мать Фейли вновь принялась пристально его рассматривать, а исходивший от нее запах говорил о таком клубке чувств, распутать который не представлялось возможным. Кажется, он ощущал оттенки гнева и холодного презрения. Ну и пусть, — решил Перрин. «Не удастся им понравиться, значит, не судьба. Но сколько же можно пытаться подгадать, чего они хотят услышать? Я ее люблю, и она любит меня. Что тут еще говорить, я не знаю». «И что он сказал?» — неторопливо вставил Башер. «Сказал, что если ты вздумаешь забрать нашу дочь в лагерь, то он отобьет ее силой. По-моему, он считает, что девяти тысячам салдейских всадников не совладать с несколькими сотнями двуреченских лучников. Его жена кинула Перина еще одним не слишком ласковым взглядом, но тут же взяла себя в руки и вскинула голову. «Вот это хорошо, но мечом всякий может размахивать. Я хочу знать, под силу ли ему укротить капризную, своевольную, взбалмошную, Но ну, хватит Дейра». Добродушно прервал ее Башер. — Раз уж ты, как я вижу, решила, что наша Зерине, э, Фейли, уже не ребенок, то и говорить не о чем. — Я думаю, Перин ей вполне подходит. К удивлению Перина Дейра послушно склонила голову. — Как скажешь, душа моя. При этом она искоса посмотрела на Перина, и во взгляде ее не прослеживалась и тени покорности. Кажется, она давала ему понять, что именно так и должен муж управляться с женой. Башер пробормотал под нос что-то насчет внуков, свежей крови, а Фейли улыбнулась Перину с таким выражением лица, какого он никогда у нее не видел. И он почему-то почувствовал себя неуютно, со сложенными руками, скрещенными лодыжками и склоненной на бок головкой. Она каким-то образом ухитрялась выглядеть покорной. Фейли. Похоже, в этой семейке все чуток не в себе. Закрыв за Перином дверь, Рант налил себе кубок пунша и расположился в кресле. Хотелось верить, что Перин сумеет поладить с Башером, но не поладит тоже не беда. Тогда с ним будет легче сговориться насчет Тира. Тири ему нужен либо Мэт, либо Перин. Иначе Самоэль не поверит, что настоящий удар готовится именно оттуда. Эта мысль заставила Ранда невольно рассмеяться. Ну, хорошо ли так думать о друге? Лиус Терин принялся бормотать что-то малопонятное насчет друзей и предательства. Ранду захотелось заснуть и не просыпаться год. Вошла Мин разумеется, без стука и без доклада. Девы иногда посматривали на нее странно, но чтобы не говорили «Сулин» или, может быть, «Мэлэйн», Мин стала одной из немногих, кого беспрепятственно пропускали кранду в любое время. Она взяла в привычку ставить табурет рядом с его ванной и болтать с ним, пока он моется, словно это самое обычное дело. Сейчас она помедлила, лишь чтобы налить себе пунша, И тут же, с кубком в руках, уселась ему на колени. На лице ее поблескивала пелена пота. Учиться не ощущать жары Мин не захотела, со смехом заявив, что она не айсида и становиться ею не собирается. Она превратила Ранда в свое любимое кресло, используя его в этом качестве в каждое свое посещение. Но он был уверен, что Мин просто дурит, и рано или поздно бросит эту игру. Потому-то он и прятался, как мог, от нее в заполнявшей ванну воде, вместо того, чтобы с помощью воздуха лишить ее возможности видеть то, чего видеть не полагается. Ведь если Мин поймет, как действует на него ее присутствие, эта игра не кончится никогда. Кроме того, как не стыдно в этом сознаваться, Держать на коленях девушку очень даже приятно. Он ведь не деревянный. Ну как? Хорошо поговорила с Фейли. Разговор был недолгий. За ней явился отец и забрал ее с собой. Она сразу бросилась ему на шею, а обо мне и думать забыла. Я после этого немножечко прогулялась. «Она тебе не понравилась?» — спросил Ранд, и глаза Мин расширились. Длинные ресницы делали их еще больше. Если мужчина сам догадывается о том, чего женщина не собиралась ему говорить, это всегда вызывает у нее удивление. «Не то, чтобы не понравилось», — сказала Мин, старательно подбирая слова. «Просто... Ну, она такая... Если уж чего хочет, вынь дополож да положь. Жаль мне бедного Перина. Знаешь, чего она от меня хотела? Выяснить...» Нет ли у меня намерения охмурить ее драгоценного муженька? Ты, может, и не заметил? Мужчины никогда ничего не замечают». Девушка осеклась, сообразив, что кое-что он все-таки видит, вскинула глаза и, лишь убедившись в отсутствии намерения поднимать ее на смех, продолжила. «Я с первого взгляда поняла, что он, бедолага, от нее без ума, как, впрочем, и она от него». Но ему от этого не легче. Сдается мне, он и не взглянет ни на какую другую женщину. Но вот беда, она думает иначе. Особенно, ежели приметит, что женщина посмотрела на него первой. Она соответствует своему имени. Нрав у нее соколиный, да и когти тоже. А сокол не станет делиться добычей с ястребом. Мин поперхнулась и припала губами к кубку. Ранд знал. Она расскажет, что имела в виду, надо только попросить. Прежде Мин говорил о своих видениях неохотно, но с тех пор многое изменилось. Попроси его, он, и она готова рассказать что угодно и о чем угодно, даже если ей это не нравилось. «Заткнись», — мысленно приказал Рант Льюсу Терину. И «Исчезни, ты мертв!» «Мертвец, однако же, не умолк». В последнее время такое случалось все чаще, а продолжал бубнить, что «ты предашь своих друзей, а друзья предадут тебя». «Ты видела что-нибудь, касающееся меня?» — спросил Ранд. Благодарно ухмыльнувшись, Мин по-приятельски, по-приятельски ли, припала к его груди и, прихлебывая пунш, принялась рассказывать. Когда вы с Перином оказались рядом, Я вновь увидела этих светляков и мрак, еще более непроглядный, чем раньше. Ох, не нравится мне этот дынный пунш. Но пока он оставался в этой комнате, мрак не поглощал огоньки светляков с такой скоростью, как прежде, когда ты был один. И еще я заметила. Дважды он должен быть рядом с тобой, иначе... Она опустила голову, уткнувшись в кубок, так что Рант не мог видеть ее лица. «Короче говоря, если его не окажется рядом, с тобой случится что-то плохое». Голос ее звучал испуганно. «Очень плохое». Рант не стал спрашивать, что именно, где да когда, ибо понимал. Мин выложила ему все, что знала сама. «Значит, мне просто придется держать Перина при себе», — сказал Ранд по возможности бодро. «Он не хотел, чтобы Мин пугалась». «Не знаю, будет ли этого достаточно», — пролепетала она, уткнувшись в свой пунш. «Если его не будет, беда случится обязательно. Но это еще не значит, что в его присутствии она непременно тебя минует». «Тебе будет плохо, Рант, очень плохо. При одной только мысли об этом мне становится...» Рант приподнял ее лицо и с удивлением увидел льющиеся по щекам слезы. «Мин, прости меня», — ласково сказал он, — «я и не знал, что эти видения причиняют тебе боль. Что ты вообще знаешь, овечий пастух?» — пробормотала она и, достав из рукава кружевной платочек, промокнула глаза. Просто соринка попала. Велел бы лучше сулин подметать почаще, а то развели здесь пылищу еще. Платочек со взмахом исчез в рукаве. «Ну ладно». Мне надо вернуться в розовый венец. Я задержалась, чтобы рассказать тебе насчет Перина. Мин, будь осторожна. Может, тебе не стоит приходить ко мне так часто? Сдается мне, ежели Мирана прознает, чем ты занимаешься, она тебя по головке не погладит. Ответная ухмылка живо напомнила ему прежнюю Мин, да и глаза ее, хоть и затуманенные слезами, Лукаво поблескивали. «Позволь мне самой о себе позаботиться, овечий пастух. Они думают, что я, разенув рот, любуюсь красотами Кеймлина, как всякий деревенский простофиля. А не приходи сюда каждый день, откуда бы ты узнал, что они встречаются со здешней знатью?» Об этом Мин узнала совершенно случайно, увидев, как в окне богатого дома на мгновение показалась Мирана. Дом, что оказалось нетрудно выяснить, принадлежал лорду Пеливару. Считать эту встречу случайной было бы в высшей степени наивно. Логичным также было предположить, что и с другими лордами и леди подобные встречи имели место. — Будь осторожна, Мин, твердо повторил Ранд. — Я не хочу, чтобы тебе из-за меня досталось. Мгновение она молча смотрела на него. Затем поднялась и коснулась его губ мимолетным поцелуем. Впрочем, мимолетным ли? Уходя, Мин всякий раз целовал Ранда на прощание, и с каждым разом, или это ему только мерещилось, поцелуи ее становились все крепче и крепче. «Мин, лучше бы ты этого не делала», — пробормотал Ранд. Еще можно позволять девушке сидеть у себя на коленях, но поцелуи могут завести слишком далеко. — Ты пока еще говоришь без слез, пастушок, — улыбнулась она, — и без запинки. Взъерошив Ранду волосы, словно десятилетнему мальчишке, она направилась к выходу да так грациозно, что Ранд просто не мог не смотреть ей вслед. Неожиданно Мина вернулась. — Эй, пастух! Да ты никак покраснел. А я-то думала, что жара на тебя не действует. Ну да ладно. Я только хотела сказать, что буду осторожный. И приду к тебе завтра. Обязательно надень чистые носки. Лишь когда за ней затворилась дверь, Рант перевел дыхание. Чистые носки? Да он меняет носки каждый день. Да, не просто иметь дело с женщинами, даже такими, как Мин. Франт мог бы притворяться, будто она нисколько его не волнует. Или же ему лучше сдаться? Или лучше попросить ее? Тогда она, конечно, перестанет так себя с ним держать, но и начнет поддразнивать. А Мин любит поддразнивать. Но оттолкнуть ее, проявить холодность и суровость он не мог. Мин — верный друг. Ведь не мог бы он оттолкнуть Виенду или Илэйн, Эти имена пришли ему на ум первыми, но они явно не подходили к случаю. может мы это с перрином так или иначе он не мог понять почему до сих пор чувствует себя наедине с ней неловко. пора бы привыкнуть ко всем ее шуточкам, а он смущается с того момента как прозвучало упоминание обае седай голос лиуса терина становился все громче И сейчас Рант отчетливо слышал каждое слово. «Раз они пытаются вступить в сговор со знатью, я должен буду что-нибудь предпринять». «Убирайся», — скомандовал Рант. «Их девять. Пусть они и невежды, это опасно. Слишком опасно. Им нельзя позволять... Нельзя... Нет, нет!» «Убирайся, Льюстерин, ты мертв!» «Я не мертв!» — взвыл голос «Заслуживаю смерти, да, но я жив! Жив! Жив! Жив! Мертв!» — закричал Ранд в ответ. «Ты давно мертв, Льюстерин!» «Жив!» — голос удалялся, но пока он не стих, в голове Ранда звучало «Жив! Жив!» Содрогаясь, Ранд наполнил кубок и залпом осушил его. Оказалось, что он вспотел, даже рубаха прилипла к телу. Сконцентрироваться снова удалось не сразу. Лью Стерен становился все более настырным. Но если Мирана действительно плетет интриги с вельможами, особенно с теми из них, кто готов поднять мятеж, коли Иллоин не объявится в ближайшее время, ему и впрямь придется что-то предпринять». Одна беда, Рант понятия не имел, что именно. «Убить их?» — донесся шепот Льюса Террина. «Девять слишком опасны. Но если я убью нескольких и прогоню прочь, убью, заставлю их бояться меня, я не умру снова. Я заслуживаю смерти, но не хочу умирать, хочу жить». Льюс Террин зарыдал. Ран снова наполнил кубок и попытался не слушать.